в тылу русской армии. Полковник Головатенко приехал из Витебска с хорошими вестями. Ему было приказано перевести рабочую роту в деревню Витуничи, где другой отряд под руководством инженера исправлял дороги и шоссе и передать роту в распоряжение этого отряда. То исполнением этого приказа полковник однако не спешил. Его сожительница заявила ему, что рота почти вся больна. заражена чесоткой, и что доктор, которого она попросила приехать сюда из Буцлова, обещал прислать ей мазь для излечения больных. При этом Евгения Васильевна добавила, что если пленных не лечить, то болезнь разовьётся настолько, что потом придётся их посылать в больницу, откуда они уже в роту не вернутся и таким образом полковник лишится рабочей силы. Принимая во внимание все эти соображения, она предложила, чтобы рота пока оставалась на месте, А когда чёрная и дурно пахнущая мазь была получена от доктора, она сама следила за тем, чтобы пациенты хорошенько её втирали в кожу. А тем временем полковник сам отправился в Итунищи, чтобы переговорить с инженерами об оплате. Вернулся он ночью в весьма бодрым настроением, так как там ему удалось выговорить целую полтину на человека в день. И сейчас же по своём приезде он разбудил свою сожительницу. Жонушка, послушай, Там будут платить полтинник за человека. Омнница-то меня какая. Буду посылать по 200 человек в день. А это значит, что по 100 руб. в день мы будем откладывать в нашу кассу. Вот хорошо-то жить будем. Эх, если бы война продлилась ещё 10 лет. Да ты у меня человек деловой, похвалил его Евгений Васильевич. Ты много заработаешь. Купишь мне каракулевую шубку на зиму, мой миленький, да? И благородный муж с женой крепко обнялись под шинелью. В один прекрасный день из острожка тронулся караван. Полковник ехал на лошади с картой, с саблей на боку и револьвером у пояса. Евгения Васильевна ехала рядом с ним в казачьей форме, тоже с картой и револьвером. За ними телега, нагруженная чемоданами и сундуками, и в ней двое русских солдата. За телегой, как процессия нищих, тащились пленные по четыре в ряд, полунагие, босые. Оборванные, нестриженые, небритые, немытые. У каждого на спине был ранец, в котором было сложено всё его имущество, а в руке палка.